В этих рамках с оригинальностью и утонченностью он вновь вводит основную тематику христианского неоплатонизма. В частности, три пункта заслуживают того, чтобы быть отмеченными особо. А. Способ отношения «Бог-мир» Б. Значение античного принципа «Все есть во всем» С. Концепция человека как микрокосма 2 2 три Отношение между Богом и универсумом. Происхождение вещей представляется кузанским функцией трех ключевых концептов, уже употребленных некоторыми средневековыми платониками. Первое, как компликация. Второе экспликация, третье контракция содействия. Первое. Бог содержит в себе все вещи в качестве максимума всех максимумов, и поэтому можно говорить, что складывает, включает все вещи. Бог есть сложение всех вещей, так же, как, например, числовое множество – сложение всех чисел, ибо числа бытуют не иначе, как включенные в множество. Точка – это компликация всех геометрических фигур, поскольку линия есть не иное, как усложненная точка, и так далее. Второе. С помощью этих примеров можно пояснить также концепцию экспликации. Ведь известно, поскольку Бог полагается как компликация, следует говорить, что все вещи в Боге, напротив, если Бог полагается как экспликация, Бог во всех вещах – то, что они есть. Бог в этом качестве, говорит Кузанский, есть истина в своем образе. Итак, говорить, что универсум есть экспликация Бога, значит говорить, что он является образом Абсолюта. Третье. Концепция контракции дана как следствие, то есть в качестве манифестации Бога. Бог в универсуме является контрактом, в котором единство договаривается, проявляет себя во множественности. Простота в сложности, покой в движении, вечность в чередовании времени и так далее. 224. Значение принципа всё во всём. Таким образом, получается, что всякое сущее есть контракция универсума, так же как в свою очередь универсум контракция Бога. Это означает что всякое сущее включает весь универсум и Бога. Универсум как бы цветок цветка, ветер ветра, вода воды. Все во всем, согласно античной Максиме Анаксагора. Вот прекрасная страница, где Кузанский выражает эту концепцию достойным образом. Если, как ясно из первой книги, Бог во всем, так все в нем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 Не имея возможности быть актуально всем, каждая конкретизирует собой все, определяя все в себя самого. Соответственно, если все во всем, то все явно предшествует каждому. Это все не есть множество, ведь множество не предшествует каждому. Поэтому все предшествует каждому в природном порядке без множественности. Не множество вещей актуально присутствует в каждом, а вселенское –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 Значит, если Вселенная конкретизируется в каждой актуально существующей вещи, то Бог пребывает во Вселенной, пребывает и в каждой вещи, а каждая актуально существующая вещь непосредственно пребывает в Боге. Поэтому сказать «каждая в каждом» значит то же самое, что Бог через все во всем и все через все в Боге. Тонкий ум ясно схватывает эти глубочайшие истины, что Бог вне различий пребывает во всем, поскольку каждая в каждом и все в Боге, поскольку все во всем. Но поскольку Вселенная пребывает в каждом, так что каждая в ней, то она есть в каждом конкретно то самое, чем оно конкретно является, а каждая во Вселенной есть сама Вселенная, хотя Вселенная в каждом пребывает различно, и всякое во Вселенной тоже различна».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 треугольники они треугольник и так далее точно так же в камне все камень в растительной душе сама эта душа в жизни жизнь в чувстве чувство в слухе слух в воображении – воображение в рассудке рассудок в интеллекте интеллект в боге бог 225 человек как микрокосм Концепция человека как микрокосм есть не что иное, как следствие из этих предпосылок. Человек в контексте мысли Кузанского представляет собой микрокосм на двух уровнях. А. На общем онтологическом уровне, потому что он связывает все вещи, в этом смысле является микрокосмом любая вещь, и Б. На специальном онтологическом уровне, поскольку он обладает разумом и сознанием и с познавательной точки зрения включает в себя образы всех вещей. Приведем три характерных фрагмента, поскольку в этом отношении Кузанский находится в безукорезненном соответствии с гуманистами, которые сделали концепцию «человек как микрокосм» своим подлинно идеальным знаменем и духовным символом эпохи. В трактате о предположениях читаем. «Оставаясь человечески конкретным, единство человечности явно свертывает в себе, сообразно природе своей определенности, все в мире. Сила ее единства все охватывает, все замыкает в пределах своей области, и ничто в мире не избегает ее потенции».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 В человечности человеческим образом, как во Вселенной универсальным образом, развернуто все, рассанаясь человеческий мир. Вниже человеческим образом и свернуто все, рассанаясь человеческий Бог. Человечность есть человечески определенным образом единство. Оно же и бесконечность. И если свойство единства развертывать из себя сущее, поскольку единство есть бытие, свертывающее в своей простоте все сущее, то человек обладает силой развертывать из себя все в круге своей области, все производить из потенции своего центра, но единству свойственно еще и ставить конечной целью своих развертываний самого себя, раз оно есть бесконечность. В игре в шар уточняется, конечно, человек есть малый мир таким образом, что он же и часть большого. Так или иначе, целое светится во всех своих частях, раз часть есть часть целого, как есть отблеск целого человека в его руке, находящийся в пропорциональном отношении к целому, но все-таки в голове, например, отблеск совершенной целостности человека более совершенен. Равным образом отблеск всего универсума есть на каждой его части, потому что Все стоит в своем отношении и все в своей пропорции к целому. Но в той его части, которая зовется человеком, его отблеск больше, чем в какой бы то ни было другой. Поскольку совершенная цельность универсума больше просвечивает в человеке, человек оказывается совершенным миром, хоть и малым, оставаясь в то же время частью большого. Соответственно, что универсум имеет универсальное – то и человек имеет обособленно, частно и раздельно. И поскольку может быть только один универсум, то много обособленного, частного и раздельного, то многие обособленные и раздельные люди несут в себе вид и образ единого совершенного универсума. И в таком разнообразном множестве бесчисленных малых текучих, сменяющихся друг другом миров Устойчивое единство Большого универсума развертывается с наибольшим возможным совершенством. В написанном им произведении об уме, которое стало частью книги «Простеца», наконец читаем. «Я определяю ум как образ божественного ума, простейший среди образов божественного свертывания. И потому ум есть тем самым прообраз божественного свертывания, охватывающего своей простоте и силе все образы свертывания. Ибо как Бог есть свертывание свертываний, так ум, являющийся образом Божиим, есть образ свертывания свертываний. 2.3. Марсилио Фичино и Платоновская академия во Флоренции. 2.3.1 место Фичино в культуре Возрождения. В 1462 году Казиму Медичи-старший подарил Фичино виллу Кареджи, чтобы на досуге и спокойствию он мог посвятить себя изучению и переводам Платона. Эта дата знаменует собой рождение Платоновской академии, которая не была организованной школой, но скорее была союзом ученых и поклонников платоновской философии. С Марсилио-Фичино 1433-1499 был связан решающий поворот в истории гуманистической мысли в эпоху Возрождения. Такой поворот объясняется отчасти изменением политических условий. Они превратили литератора секретаря республики в придворного литератора, состоящего на службе у новых господ. Но деятельность литераторов-секретарей имела свои преимущества – и теперь стало необходимостью предложить теоретическое обоснование тому первенству и тому достоинству человека, на котором все гуманисты первой половины квадрачента настаивали, отделываясь декларациями. Такая работа была проделана именно Фичино на основе переосмысления платоновской традиции. Влияние фичины распространяется не только на мыслителей второй половины XIV века, но также и XV. Три вида деятельности Фичина заслуживают внимания. Первое – переводы. Второе – философия. Третье – магия. Не будем в качестве четвертого упоминать его обязанности священника – Он принял САН в 1474 году в 40-летнем возрасте, поскольку, как увидим, священник и философ для него одно и то же. Три вида деятельности находятся между собой в непосредственной связи и неотделимы одна от другой. Фичина перевел большое количество текстов, о которых мы сейчас будем говорить, не для эрудиции, но потому, что это отвечало его духовным потребностям. Теория определяла выбор текстов для перевода. И деятельность переводчика прилагалась к деятельности мыслителя и мага не в качестве дополнения, но скорее по существенным причинам, на которые укажем позже. 2-3-2. в качестве переводчика. Официально его деятельность переводчика началась в 1462 году. Работы над «Корпус Херметикум», о котором выше было подробно рассказано, и «Гимнами Орфея», за которыми последовали в 1463 году комментарии к Зоруастру, с 1463 и до конца 1477 Фичино переводил произведения Платона. Между 1484 и 1490 годами Он перевел Инеады Платона, а между 1490 и 1492 Дионисия Ариапагита. В эти годы он перевел также работы медиоплатоников, неоплатоников и неопифигарейцев Парфирия, Емвлиха, Прокла, а также византийца Михаила Пселла. Как видим, это довольно полная картина платонизма. Фичино считал записи Гермеса Тресмегиста, Орфея и Зороастра подлинными древними документами, полагая, что Платон руководствовался ими. 23 Достижение философской мысли Фичино Как философ, Фичино проявился больше в работах о христианской религии и платонической теологии о бессмертии души, Известны также его комментарии к Платону и к Платину. Его система неоплатонического христианства богата интересными замечаниями, среди которых особенно выделяются А. Новая концепция философии как откровение Б. Концепция души как капула мунди – узы связь мира В. Переосмысление в христианском духе понятия Платоническая любовь. А. Философия рождается как озарение, иллюминацию ума, как говорил Гермес Тресмегист. Смысл философской деятельности состоит в том, чтобы подготовить душу таким образом, чтобы интеллект стал способным к восприятию света божественного откровения, и в этом отношении философия совпадает с самой религией. Философия и религия берут начало и вдохновение в священных мистериях. Гермес, Трисмегист, Орфий, Зероастр были равно просвещены этим светом, потому они пророки, а их миссия состоит в сохранении священных неразглашаемых истин. Тот факт, что эти древние теологи смогли прикоснуться к одной и той же истине, которую затем получили Пифагор и Платон, По мнению Фечина находит объяснение в Логосе, который один для всех. Христос воплотил Слово, а это и означает полноту откровения. Поэтому сочинения Гермеса, Орфея, Зараастра, Пифагора, Платона и Платоников легко согласуются с христианской доктриной, ведь и то, и другое проистекает из одного и того же источника божественного логоса. Разумеется, совсем не просто дать средства для одоления неверия и атеизма. Для этого необходима доктор религио, религиозная концепция, которая бы синтезировала философию платоников и евангельское послание. Именно в этом Фичин видел смысл священнической деятельности, и в этом же для него состояла миссия философа-священника. Б. Что касается метафизической реальности, ее фичина задумывает согласно схеме неоплатоников в форме описания нисходящей последовательности совершенств. Их пять – Бог, Ангел, Душа, Качество, равно форме, и Материя. Первые две ступени и последние две были строго различены между собой как мир интеллигибельный и физический – а душа представляла узел соединения. Обладая характеристиками более высокого мира, она вместе с тем способна оживлять нижние ступени бытия. Фичино, как неоплатоник, различает душу мира, душу небесных сфер и душу живых тварей, но его интерес более всего обращен к душе мыслящего человека. В качестве опосредующей душа триедина, она восходит в, пятиступенчатой иерархии по направлению к более высокой ступени, либо наоборот. Фичина по этому поводу пишет, «В итоге этому естеству вменена необходимость подчиняться следующему порядку, дабы она следовала после Бога и ангелов, которые неделимы, то есть вне времени и протяженности, и которые выше того, что обладает телесностью и качествами, и того, что исчезает во времени и в пространстве. Она определена как лицо, опосредованное адекватным термином. Термином, который бы некоторым образом выражал подвластность течению времени и в то же время независимость от пространства. Она есть то, что существует среди смертных вещей, сама не будучи смертной, поскольку входит и дополняет, но не делится на части, а когда подключается – Что не распыляется, так они и заключают. И поскольку в то время, как управляет телом, она примыкает также к божественному, она является госпожой тела, а не компаньонкой. Она высшее чудо природы. Другие вещи, под Богом, каждая в себе, суть отдельные предметы. Она является одновременно всеми вещами. В ней образы вещей божественных, от которых она зависит, Она же есть причина и образец для всех вещей низшего порядка, которые она некоторым образом сама же и производит. Будучи посредницей всех вещей, она имеет способности всех вещей. Если это так, она проникает во все. Но поскольку она является истинной связью всего, то когда она вселяется в одно, она при этом не оставляет другого, но проницает и одно, и другое, и всегда все поддерживает, поэтому ее справедливо можно назвать центром природы, посредницей всех вещей, сцеплением мира, лицом всего, узлом и связкой мира. В. Тесно связана с тематикой души у Фичина понятие платонической любви, или сократической любви, в котором платонический эрос соответствует любви христианской. Эрос понимался Платоном как сила, которая посредством видения красоты возвышает человека до абсолюта и вновь дает душе крылья для того, чтобы возвратиться на небесную родину. Как выше было показано, у Фичина под понятием любви подразумевается воссоединение в боге человека эмпирического с метаэмпирической идеей посредством постепенного восхождения по лестнице любви и таким образом она является видом, о божествлении, бесконечной игры вечности, как удивительно сказано в комментариях к Платонову Пиру. Хотя нам нравятся тела, души, ангелы, но на самом деле мы все это не любим. Но Бог вот в чем. Любя тела, мы будем любить тень Бога, в душе – подобие Бога, в ангелах – образ Бога. Так если в настоящем времени мы будем любить Бога во всех вещах, то в конце концов будем любить все вещи в нем. Ибо, живя так, мы достигнем той степени, когда будем видеть Бога и все вещи в Боге, и будем любить Его в себе и все вещи в Нем. Все дается милостью Бога, и в конце концов получаем искупление в Нем. Потому что все возвращается к идее, для которой было создано. И тогда, может быть, снова совершится преображение – Если некоторая часть испытывает в чем-либо недостаток, она преобразуется таким образом, чтобы объединиться с идеей навеки. И я хочу, чтобы вы знали, что истинный человек и идея человека – одно целое. И все же никто из нас на Земле не является истинным человеком, будучи отделен от Бога, потому что тогда он отделен от идеи, которая является нашей формой подлинной жизни мы приходим посредством божественной любви. Естественно, мы ограничены и оторваны друг от друга. Но тогда вместе соединимся для любви, и все вместе возвратимся к нашей идее, чтобы таким образом проявилось то, как мы ранее любили Бога в вещах, для того, чтобы любить потом вещи в нем, и чтобы восхвалять вещи в Боге, для того, к чему мы главным образом и возвращаемся – Любя Бога, становимся возлюбленными мы сами. Теория платонической любви имела широкое распространение не только в Италии. Пико, Дембо, Кастильоне, где для того была приготовлена почва распространением нового сладостного стиля, с которым она тематически была связана, но также и вне Италии, особенно во Франции. Леон еврей чье подлинное имя Иуда Абарбанель родился в 1460-м и умер около 1521 -го года. В диалогах любви, отличающихся своей свежестью и оригинальностью, выработал доктрину интеллектуальной любви. У Спинозы, о котором речь будет впереди, мы встретим нечто подобное. 2-3-4. Достижение магической доктрины Фичина Магическую доктрину Фичина мы находим в работе «О жизни» 1489 года, которая состоит из трех частей. Он без колебаний провозглашает себя магом, сторонником естественной магии, не той извращенной магии, при помощи которой общаются с духами, и не той пустой и профанной об образчике которой говорится в следующем фрагменте. Эти факты о Гвичардине говорят любопытным, что Марсилио практикует не ту магию и соответствующие ей действие, но платиновскую, о которой сказано ясно для тех, кто умеет читать. У него вовсе не говорится о профанной магии, которая основывается на религиозном культе демонов но имеется в виду естественная магия, которая использует благоприятное воздействие небесных тел для оздоровления тела. Способность тех, кто практикует в области медицины и сельском хозяйстве, тем продуктивнее, чем больше их склонность связывать вещи небесные с земными. Такими были первые маги, поклонившиеся только что родившемуся Христу. И почему же у нас такой страх перед именем магов? В Евангелии это имя служит не для обозначения человека зловредного и колдовского, но мудрого и священного. Чем, как ни магией, занимался тот, кто первый поклонился Христу? Что проповедовали те волхвы? Они поклоняются миру не тогда, когда как крестьяне склоняются к земле. Это, если хочешь, те же земледельцы, которые, чтобы накормить народ, заботятся о Ниве, соответственно климату так же, как тот, кто познает и священодействует для здоровья людей, кто связывает вещи низкие с более возвышенными, и кто лелеет свой небесный жар, чтобы отдать земле. То же делает и сам Бог. Он побуждает к тому, чтобы самые низкие вещи порождали высокое и тем самым бы продвигались. Есть, наконец, еще два вида магии. В первом посредством определенных обрядов заклинаются демоны. И он был целиком отклонен, когда был изгнан господин этого мира. Другой вид представляет собой следствие воздействия естественных причин на естественные предметы, осуществляемого в виде достойного удивления закона. И для такого двойного искусства есть образец. Один кроется в любопытстве, другой в необходимости. Когда, как персидские маги, клали сальвию разлагаться под навозом, и когда солнце и луна занимали благоприятное положение в созвездии льва, там оказывалась одна птица, похожая на черного дрозда с хвостом змеи, они сжигали ее и помещали в лампадку, и внезапно вся комната наполнялась змеями. Все это от пустого тщеславия и напоказ, и следует этого избегать, как пагубы. Но следует напротив сохранить ту необходимую часть магии, которая соединяет медицину с астрологией. Если так случится, что не поймут этого, оставь их, не для них мои записки. И не им они послужат. Они совершенно недостойны этого. И большое количество аргументов еще можно привлечь против их неблагодарного невежества. Естественная магия Фичина основана на неоплатоническом положении об универсальной одушевленности вещей. Он вводит специальный элемент – дух, являющийся самой тонкой материальной субстанцией, которая пронизывает все тело. Этот дух, пневматическая субстанция, распространен повсюду и поэтому наличествует нас так же, как он присутствует на небе, хотя дух неба все же более чистой природы. Посредством естественной магии Фичина собирался при помощи различных средств, в самом деле естественных, вовремя подготовить дух, который в человеке получил наибольшие возможности стать духом мира, жизненная сила которого истекает из лучащихся звезд. Кам Камни, металлы, травы, раковины, моллюсков, как носители жизни и духа, могут быть разнообразно использованы с учетом их симпатических свойств. Поэтому Фичино делал еще и талисманы, использовал чары музыки, орфические песенные гимны с одноголосием и в инструментальном сопровождении, что должно было способствовать улавливанию благотворного влияния планеты гармонии для установления звездной симпатии. С этой практикой он связывал и медицину. Он вовсе не замечал противоречий всего этого с христианством. Сам Христос во многих случаях являлся целителем. Все это не только лишь эксцентрические феномены, они оказываются общими для многих людей Ренессанса и поэтому составляют характеристическую черту эпохи. Но большое удивление вызывают недавние открытия, на основе которых мы узнаем, что Бруно, один из самых выдающихся мыслителей Возрождения, читал лекции в Оксфордском университете, выдавал за свой труд третью часть трактата о жизни Фичино. Такова была слава и очарование этих доктрин. Но к этому мы еще возвратимся. 2.4. Пико Делла Мирандола между платонизмом аристотилизмом, кабаллой и религией. 2.4.1. Позиция Пико. Позиция Фичино, столь щедрая начинаниями, имеет соответствующие аналоги у Пико Делла Мирандолы 1463-1494 и тем не менее содержит еще более многочисленные различия и разногласия. Самые яркие новшества, которые он внес по сравнению с фичина, таковы. А. К магии и герметизму он присоединяет также к которая произвела чрезвычайный эффект. Он вознамерился привлечь к общей программе доктринального примирения также Аристотеля, которого изучил главным образом в Пады. В. Кроме того, он чувствовал симптомы начинающегося упадка в направлении грамматологическом и в большей мере редуктивистском, проявившемся у некоторых гуманистов. Было необходимо защитить некоторые завоевания схоластики, знаменательной в этой связи оказывается его полемика с Гермалаем-варваром. Г. Он принял живое участие в религиозной реформе, которая не ограничивалась теоретическими планами, и в этом отношении показательны его симпатии к Савонаролле. Мы остановимся на двух основных пунктах доктрины Пико Делла Мирандолы. 2.4.2. Пико и Каббала. Как понимал Пико Каббалу? Как он считал возможным употребить ее в плане общей увязки религии с философией? Каббала – мистическая доктрина. В еврейской теологии предназначена для обнаружения главным образом того, что сделано Богом евреев, чтобы лучше познать его и понять Библию. Каббала сочетает два аспекта. Один – теоретико-доктринальный, что, между прочим, способствует определенной аллегорической интерпретации Библии, и аспект практико-магический, разрабатываемый либо в форме аутогипноза для реализации внутреннего созерцания, либо в форме очень близкой к магии, основанной на власти сакрального еврейского языка и на получаемом от ангелов голосе, а также на десяти о власти и атрибутов Бога, так называемые сефирот. Каббала имеет средневековое происхождение – обнаруживают сходство с писаниями герметиков, халдейских оракулов, орфиков, но основатели кабалы возводят ее к самым древним еврейским традициям. В этом случае также имела место нашемевшая историческая ошибка, которая определила позицию пика. Он считал, что Каббала действительно восходит к самой древней традиции, проще говоря, к Моисею, и передавалась она из поколения в поколение устно, под видом эзотерических посвящений. Но поскольку, в общем, в Каббале есть немало привлекательных, хотя и спорных идей, мы считаем уместным привести здесь страницу из книг «Ятес» Джордана Бруна и «Традиция герметиков», которые с образцовой ясностью и чрезвычайно эффектно исследуется с использованием большей частью работы Шлем, общая теоретическая и практическая установки доктрины. Кабала, которая разрабатывалась в Испании в течение средних веков, основывалась на учении о десяти сифирот и двух буквах еврейского алфавита. Доктрина сифирот изложена в книге творения. Сефирот есть 10 самых общих имен Бога, которые в комплексе дают Его единственное великое имя. Это имена творением, данные миру Богом, и сотворенная Вселенная. Это пространственная развертка живительных сил Бога. Творческий аспект Сефирот включен в космологический контекст и действует как отношение между десятью сферами космоса, который составлен из сфер семи планет, сфер неподвижных звезд и более высоких сфер, помещенных выше. Характерно для каббализма То значение, которое приписывается ангелам или божественным духам, которые, подобно медиумам, рассеяны во всей этой системе, расположены согласно иерархии в рамках другой иерархии. Существуют дурные ангелы или демоны в иерархии антагонистической благу. Теософская система основана на уточенной мистической интерпретации слов и букв еврейского текста, в особенности книги Бытия. Еврейский алфавит для каббалиста содержит имя или имена Бога. Он отражает духовную природу мира и креативного языка Бога. Творение с точки зрения Бога является выражением его самого, сокровенного Бога. Ему присваивается имя, святое имя Бога, бесконечно творящего. Посредством созерцания букв в еврейского алфавита и их комбинаций, из которых составлено имя Бога, в каббалистике познают Бога и его деяния, зашифрованные в его имени. Две ветви испанского каббализма основываются на том, что имена имеют характер взаимодополнительный и частично накладываются. Одна имеет наименование «Путь Сефирот», другая – «Тропа имен». Знатоком тропы имен был Абрахам Абу-Ль-Афе, испанский еврей XIII столетия, который выработал крайне сложную медитативную технику, основанную на системе ассоциации букв еврейского алфавита в бесконечных комбинациях и вариациях. Коль скоро Каббала является по существу доктриной мистической, то метод узнавания Бога обязательно связан с магической деятельностью, в которой можно упражняться либо мистически, либо изобретая иной, собственный способ, представляющий вид аутогипноза для облегчения созерцания. Шолем полагает, что Абу Афия практиковал именно в этом направлении. Есть также форма оперативной магии, в которой используют свойства еврейского языка или силу вызываемых ангелов для того, чтобы осуществить магические операции. Очевидно, что это говорится с позиции того, кто мистически верит в магию, как, например, Пико Делла Мирандола. В своих трудах каббалисты ввели имена ангелов, которых нет в Писании где есть упоминания только Гавриила, Рафаила и Михаила, и которые наделены особыми функциями. Их имена имеют суффиксы «эль» или «ях», свидетельствующие об их представительстве от имени Бога. За этими ангельскими именами, произнесенными или вырезанными на талисманах, признавалась большая сила. Значительная магическая власть присваивалась также аббревиатурам еврейских слов, полученным методом Нотарикон, то есть транспозиции и составлении анаграмм слов. Одним из самых усложненных методов, использованных в каббалистической практике или каббалистической магии, был метод Гематрия, основанный на числовых значениях, определенных каждой букве э, еврейского алфавита что порождало математическую систему крайней сложности. Благодаря ей, как только слова преобразовывались в числа, а числа в слова можно было считывать совокупную организацию мира на основании слова «числа», или можно было посчитать точное число небесных обитателей, восходящее к 301 655 172. Уравнение слова «числа» во всех этих методах может вовсе не иметь магического характера, а быть просто мистическим, однако оно является важным аспектом каббалистической практики благодаря связи с именами ангелов. Например, 72 ангела, посредством которых можно достигнуть тех же сефирот, могут быть вызваны, если известны их имена и соответствующие им числа. Призывы должны тогда формулироваться на еврейском языке, но существуют также призывы безмолвные, которые выполняются, если просто расположить в определенном порядке слова, буквы, признаки или символы еврейского языка. По этой причине Пико всецело посвятил себя изучению еврейского языка, помимо арабского и халдейского потому что без непосредственного знакомства с еврейским нельзя по-настоящему заниматься кабалой. Только так в полном объеме могут быть поняты известные 900 тезисов, навеянных философией, кабалой и теологией, представленные Пико, в которых аристотелики и платоники, философия, религия, магия и кабала должны были быть объединены. Некоторые из этих тезисов были признаны еретическими и осуждены. Серия гонений закончилась заключением в тюрьму в Савое. Он был впоследствии освобожден вмешательством Лоренцо Великолепного и прощен Александром VI в 1493 году. Речь о достоинстве человека, которая была и остается одной из самых известных деклараций гуманизма, могла бы быть предисловием к тезисам. 2.4.3. Пико и доктрина достоинства человека. Доктрина этого грандиозного манифеста представлена в форме мудрости, обретенной на Востоке, и в частности – как получение асклепия, приписываемые, как уже было сказано, Гермесу Тресмингисту, Великое чудо человек. Вот недмусмысленные декларации Пико. В арабских книгах я прочел преподобные отцы, что Абдулла Сарацин, от которого потребовали, чтобы он указал на самое большое чудо мира, ответил, что нет ничего более изумительного, чем человек. Сходно звучит сказанное Гермесом. «Великое чудо о Асклепии человек». Но почему человек является собой большое чудо? Объяснение Пико, по справедливости ставшее очень известным, следующее. Все творения онтологически определены по сущности быть тем, что они есть, а не иным. Человек, напротив, единственный из творений, помещен на границе двух миров, свойства которого не предрешены, а но заданы таким образом, что он сам лепит свой образ согласно заранее выбранной форме. И таким образом человек может возвышаться посредством чистого разума и стать ангелом, и может подниматься еще выше. Величие человека будет таким образом заключаться в искусстве быть творцом самого себя, в самоконструировании. Вот самая превосходная речь, которую Пико вложил в уста Бога.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 Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в божественные. Таким образом, в то время как животные не могут быть ничем иным, кроме как животными, ангелы ангелами в человеке есть семя любой жизни – В зависимости от этих семян, которые будут прорастать, человек станет либо растением, либо мыслящим животным, либо ангелом. И если он не будет доволен всем этим, то в своих глубинах он явит тогда единственный дух, сотворенный по образу и подобию Божьему, тот, что был помещен выше всех вещей и остающийся выше всех вещей. И вот последняя страница, на которой... Представление о хамелеоновой природе человека снова подкреплено словами Пифагора из доктрины метампсихоза, так же, как и Библией, и восточной мудростью, и изложено все это остроумно и изысканно. Тот же помпанации, как далее увидим, вдохновиться ею. И как не удивляться нашему хамелеонству? Или, вернее, чему удивляться более? И справедливо говорил афинин Асклепий, что за изменчивость облика и непостоянство характера он сам был символически изображен в мистериях как протей. Отсюда известные метаморфозы евреев и пифагорейцев. Ведь в еврейской теологии то святого Эноха тайно превращают в божественного ангела, то других превращают в иные божества. «Пифагорейцы нечестивых людей превращают в животных, а если верить им педоклу, то и в растения». Выражая эту мысль, Магомед часто повторял, «Тот, кто отступил от божественного закона, станет животным и вполне заслуженно». И действительно, не кора составляет существо растений, но неразумная и ничего не чувствующая природа, не кожа есть сущность упряжной лошади, но тупая и чувственная душа. Не кругообразное вещество составляет суть неба, а правильный разум, и ангела создает не отделение его от тела, но духовный разум. Если ты увидишь кого-нибудь, ползущего по земле на животе, то ты видишь не человека, а кустарник. Если увидишь подобно Калипса кого-либо ослепленного пустыми миражами фантазии, охваченного соблазнами раба чувств, то это ты видишь не человека, а животное. Если ты увидишь философа, все распознающего правильным разумом, то уважай его, ибо небесное он существо, неземное. Это самое возвышенное божество, облаченное в человеческую плоть. И кто не будет восхищаться человеком, который в священных еврейских и христианских писаниях справедливо называется именем, то всякой плоти, то всякого творения, так как сам формирует и превращает себя в любую плоть и приобретает свойства любого создания. Поэтому Перс Эвант, излагая философию халдеев, пишет, что у человека нет собственного природного образа, но есть много чужих внешних обликов. Отсюда и выражение у халдеев «человек – животное многообразной и изменчивой природы». Выше приведенный знаменитый фрагмент «Пико» нужно понимать именно в контексте магической герметики и каббалистики, и только эта точка зрения выявляет специфику и своеобразие гуманизма эпохи Возрождения и отличие его от гуманизма средневекового и последующих его форм. 2.5. Франческо Патрици Франческо Патрици Жил в 16 столетии, 1529-1597, но придерживался той же линии, что и фичино, и пико, то есть парадигмы герметического мышления, которое уже было проиллюстрировано. Он основательно изучал корпус герметикум, как и халдейские оракулы. Его самой значительной теоретической работой является «Новая универсальная философия». Патриций был убежден вслед за Гермесом Трисмегистом, которого он считал не только современником Моисея, но даже несколько старше, что без философии нельзя быть религиозным по большому счету. Но дерзость Аристотеля, отрицавшего всеведение и всемогущество Бога, нанесла тяжелейший ущерб философии, поэтому было необходимо противопоставить аристотелевской философии Платоновскую. Платона, Платина, Прокла и Отцов Церкви, но особенно философию герметиков. Для него трактат Гермеса значил гораздо больше, чем все книги Аристотеля. Патриций дошел до того, что даже призвал папу ввести преподавание корпус-герметикум, что было с его точки зрения делом огромной важности и предположительно могло привести к возвращению в католическую веру немецких протестантов. Патриций рекомендовал понтификату ввести герметизм в программу обучения иезуитов. В общем, Патриций считал корпус-герметикум наилучшим инструментом на службе реставрации католицизма. Ясно, что Инквизиция судила, как неортодоксальные некоторые из идей Патриции. Попытка навязать гермеса тресмигиста официальной церкви провалилась. Все же справедливое замечание Ятес о том, что дела Патриции свидетельствуют о беспорядке в мышлении к концу XVI столетия и о том, насколько было трудно даже для такого крупного платоника-католика, как Патриция, оставаться в пределах собственной теологии. Ятес. Третье. Аристотелизм эпохи Возрождения. Три-один. Проблемы аристотелевской традиции в эпоху гуманизма Взгляд современных ученых на аристотилизм в рамках возрожденческой мысли в Италии 15-16 столетиях останется неполным, если не сделать дополнение Напоминаем, что есть три основные интерпретации аристотелизма. А. Первая Александрийская восходит к античному комментатору Аристотеля Александру Афродисийскому. Александр полагал, что человеку присущ потенциальный интеллект, но действенным началом интеллекта является высшая причина – Бог, которая, освещая потенциальный интеллект, делает возможным познание. Получается, что бессмертная душа – должна совпасть с действенным началом интеллекта. Интерпретаторы пришли к признанию наличия некоторых форм бессмертия в теории Александра, однако не затрагивающих личности и совершенно нетипичных. В любом случае безличное бессмертие не могло заинтересовать христиан. Б. В XI веке Авероис снабдил аристотелевские работы мощными комментариями, которые оказали большое воздействие на всю последующую философию. Для этой интерпретации был характерен тезис, согласно которому существует единый интеллект и для всех людей, и отдельно для каждого. Отсюда проистекала возможность говорить о бессмертии человека, ибо единый интеллект по определению должен быть бессмертным. Типичной для этого времени стала потом так называемая «доктрина двойной истины», в которой различались истина, доступная разуму, и истина, доступная лишь для веры. К смыслу этой доктрины мы обратимся далее. В. Томистская интерпретация. Грандиозная попытка примирения аристотелевской системы с христианской доктриной, как это подробно представлено в предшествующем томе. В эпоху Ренессанса все эти интерпретации были вновь заявлены. Но сегодня подвергается сомнению законность этой удобной схемы, ибо действительность много сложнее. В решении отдельных проблем различные мыслители используют весьма разнообразные комбинации. Речь идет таким образом о таком делении, которое следует использовать с крайней осторожностью. Что касается тематики, напоминаем, что в рамках университетского образования последователи Аристотеля эпохи Возрождения занимались больше всего логико-гносеологическими и физическими проблемами. Такие науки, как политику, этику и поэтику, изучали филологи-гуманисты. Среди источников знания аристотелики различали А. Авторитет Аристотеля Б умозаключения, применяемые к фактам, в – непосредственный опыт. Но мало-помалу они начинают чувствовать особое влечение к последнему, настолько большое, что их можно определить как эмпириков. Кроме того, они углубили логическую и методологическую проблематику и подняли ее на чрезвычайно высокий уровень, а в Падуанской школе появился даже термин «научный метод». Все физические концепции аристотеликов были аналитически проработаны, но на общей космологической установке стагирита, согласно которой мир небесный, созданный из неподлежащего порчи эфира, отличен от мира земного, составленного из тленных элементов, не было возможности достичь значительных успехов, не отделив астрономию от физики. Кроме того, Теория четырех качественно определенных элементов и форм делала невозможной математическую физику и прикладную математику. Большое количество комментариев и обсуждений вызвал трактат о душе, что в схеме аристотилизма означало возвращение к проблематике физиса. Но этот пункт заслуживает особо тщательного рассмотрения. Доктрина двойной истины вновь обнаружила себя в эпоху Ренессанса, дала повод для нескончаемых дискуссий. Внимание ученых недавно привлек тот факт, что в XIII веке вследствие встречи теологии, которая строилась на логике, и философии Аристотеля, которая в свою очередь основывалась на другом комплексе взаимосогласованных доктрин, возникли различного рода осложнения. Попытка синтеза, предложенная святым Фомой, вскоре была отвергнута. Скотт и Окком углубили разрыв между наукой и верой, а Сигер Брабанский выдвинул теорию двойной истины, которую усвоили латинские авероисты и поддержали некоторые аристотелики в конце XVII века. Итак, что значит двойная истина? П. Кристеллер так суммирует результаты изучения этого вопроса. Суть этой позиции не в том, как нередко утверждается, что нечто может быть истинным в философии, а противоположное истинно в теологии, но просто допускается, что нечто может быть более вероятным согласно разуму и Аристотелю, хотя на основе веры должно быть принято как истинное противоположное. Эта позиция была подвергнута критике как недоказуемая или греховная многими историками-католиками, так же как и антикатоликами. Действительно, разоблачение лицемерия прещает многих, но это трудно доказать, и до сих пор это не было сделано. Естественно, эта позиция имеет свои трудности, но не кажется абсурдной. Здесь предлагается способ преодоления этой дилеммы для того, кто хочет придерживаться в одно и то же время и веры, и разума, и религии, и философии. Можно считать, что эта позиция не особенно крепка по части аргументации, но мы должны уважать ее, по крайней мере, за выражение подлинно интеллектуального конфликта. Естественно, эта позиция нам помогает провести четкую линию различия между философией и теологией и сохранять за философией некоторую степень независимости перед теологией. Поэтому логично, что эта позиция отстаивалась как в Париже, так и в Пады и в других итальянских университетах теми философами, которые не были в то же время профессиональными теологами. Эта теория поэтому участвовала в деле освобождения философии и наук от теологии.